Фокс не остался ночевать в своей комнате в пабе. Анис Алин пропустили по стаканчику перед сном в его номере. "Ну и ну", сказал Фокс, потирая колени ладонями. "Вижу, это было прямо как в кино. Жаль, что меня там не было. И как вы это истолковываете, мистер Алин, например, что касается сестры Джексон? Она зашла в комнату покойной около 9:00 вечера. тот, который на каучуковых подошвах увидел этой щелана и теперь её шантажирует. И это даёт нам ещё одно доказательство, если мы в нём нуждаемся, что каучуковые подошвы это клод. Продолжайте, но сказал Фокс, широко раскрыв глаза. Но когда доктор, как bowiem он строго говоря, не является, но так уже быть, звонит ей через час или около того, И вилитя видит в комнату номер 20. Она приходит и видит, что постоялица умерла. Разве она говорит? Тут мистер Фокс комично спародировал женский голос. О, доктор, я заглядывала сюда в 9, и она была здорова как корова. Нет, не говорит, держит язык за зубами и суетится с желудочным зондом. А почему? Почему бы ей не упомянуть о своём визите? Шрам утверждает, что ещё до всего этого сестра Джексон в припадке ревности грозилась притянуть зло миссис Фостер и теперь боится, как бы он не подумал, что зайдя в комнату, она приложила руку к тому, чтобы напичкать покойную барбитуратами. Ах вот как, сказал Фокс. Но загвоздка в том, что миссис Фостер, согласно нашему толкованию улик, была сначала отурманена наркотиком, а потом задушена. А нака доктор, похоже, не знает, что она задушена. А если это правда, тон то чист. Это нам что-нибудь даёт? Да, Фокс, думаю, это нам многое даёт. Вы хотите сказать, что сестра Чарльзэн сумела провернуть всё сама с подушкой и всем прочим? Ох, вот тут вы меня подловили. Я думаю, что это ревнивая, обиженная женщина с жестоким характером. бывали случаи, когда ревнивые обиженные женщины убивали своих соперниц. Она вообще-то они более склонны ублажать своих мужчин, чтобы вернуть их. И судя по тому, как сестра хлопотала вчера вокруг пьяного шрама, я бы не исключил, что она относится как раз к этому типу. В общем и целом, эти двое нам немного спутали карты. У нас всё уже более-менее складывалось. Ну хорошо, у меня всё складывалось. Мистер Фокс, угрую, мы посмотрел на Алейна. И вопрос был лишь в том, чтобы разыскать Клода. И тут на тебе, неожиданно появляется эта дурацкая парочка. Весьма без церемонов с их стороны. Ага. Ас фронта поиска в Клода, кстати, никаких обнадеживающих новостей не звонили из ярда. Поиски ведутся, как любит писать пресса, вообще на национальном масштабе. она ниоткуда ни звука а из Саутгемптона они послали полицейского в штатском в занимательное чтиво на Портлейн это действительно адрес почтового ящика но ничего для Мориса там не получали парень который держит магазин очень хитёр они его подозревают в связи с наркоделами но так и не смогли найти доказательств чтобы прищучить его А детектив-инспектор, с которым я разговаривал, считает вероятным, что Клод Картер сбыл то, что привёз с корабля именно там. Если он собрался бежать через Саутгемптон, он не применит забрать деньги, выманенные шантажом у сестры Джексон. Предположим, она пошлёт их сегодня почтой первого класса, всё равно они придут не раньше завтрашнего дня, сказал Ален. Нарожка держит магазин под круглосуточным наблюдением. Если он только высунет нос, они его схватят, будьте уверены, ответил Фокс. А если странно всё это вам не кажется, вот он собственной персоной, внюхивает что-то в Квинтерн-плейсе. Шастает по всей округе до, если верить Арти, 12, или если верить Брюсу, 9 часов прошлого вечера. Идёт по улице с рюкзаком со спиной, открывает скрипучую калитку, проходя на кладбище, оставляет там свои следы и исчезает. А вот он тут, а вот его уже нет. Нервы сдали, вы так не думаете. А мы не должны забывать, что он оставил записку для миссис Джим. А может, всё просто? Может, злобно сказал Фокс. Он, это квальцируя с глупой улыбкой на лице, снова объявится в тётушкином доме. А может, сестра Джексон шантажирует кто-нибудь другой, и мы сядем в ловушку? Это наш профессиональный риск, отрешённо ответил Алин, и будто бы сам себе добавил. В воздухе прозрачном рассеялись, растаяли они. И после следов в проходе на кладбище не осталось ничего. Всё исчезло бесследно, как туман. Но почему и куда чёрт возьми и каким образом? "В всяком случае, не на лондонском поезде", сказал Фокс. "На вокзале сообщили, что никто с него не сходил и не садился на него в большом Квинтерне. Автостопом хорошая работёнка будет для наших ребят. Давать объявления в газетах а толку?" У вас какое-то безнадёжное настроение, мой бедный Фокс, заметил Алин. Мистер Фокс, который хоть и ворчал время от времени, никогда ни в малейшей степени не поддавался ханре, спокойно проигнорировал его замечание. "А я вас взбодрил", продолжал Алин. "Вам нужна перемена мест. Что скажете насчёт пикника под луной?" "Анука, нука!" настороженно воскликнул Фокс. "Оно, «Ну, скорее, не совсем пикника, а прогулки по кладбищу. Садовник брёлся, не сомневаюсь, назвал бы это готической прогулкой." "А надеюсь, вы это не серьёзно, мистер Алин?" "Совершенно серьёзно. У меня никак не идёт из головы рассказ чёкнутого Арти Фокс. Скорее всего, это не его фантазии, потому что есть следы Картер действительно исчез или лишь бесце в кустах имеется. Предлагаю вернуться на место и ещё раз обследовать его. Который час? 10 минут 12-го. Ангерия уже должна спать, и нам бы было не лишне, вздохнул Фокс. А надо звякнуть на фабрику и спросить, смогут ли они найти для нас ацетиленовую лампу или что-то вроде неё. Реконструкция. Но вам это понятие кажется причудливым, может, и впрямь немного старомодное, и тем не менее в этом есть смысл. И Фокс безропотно отправился звонить. Сержант Макгинес, ночной дежурный, предоставил им отсетеленовую лампу, которую в участке держали на случай перебоев с электричеством. Когда они подъехали, он уже достал её и с завистью вручил им. Я бы хотел поехать с вами, признался он Фоксу. Это должно быть интересно. Услышав его, Алин спросил: А вы можете найти кого-нибудь, кто подменит вас на часок? Нам третий человек не помешает. Сержант Магинос спросил: А наш констебль Денс участвовал сегодня вечером в полуфинале местных соревнований по метанию дротиков. Он уже возвращается домой, и если выиграл, заедет ко мне похвастаться. Если вы позволите, сэр, я закрою на это глаза, сказал Алейн. С трескучим и шумом и подпрыгивающий луч света за окном, закрытым жалюзи, а повестили о прибытии мотоцикла. Сержант извинился и поспешил на выход. Снароже послышался победный крик. Онаша взяла сержант Энья, может быть. По два больших раунда и тысяча. А вот это да. Хотя мы были на волосок. Вот я тебе сейчас расскажу. Подожди. Сержант понизил голос почти до шёпота. Последовал быстрый неразборчивый обмен репликами, и сержант вернулся в сопровождении рыжеволосого гиганта-простака. Constable Dence, сэр, представил его сержант Magnus. Ален поздравил констебля Денса с его спортивными достижениями и сказал, что они будут чрезвычайно признательны, если он позволит им задержать его ненадолго. Слово задержать, как полицейский синоним понятия арестовать, возмело неожиданный успех в качестве сомнительного каламбура, если это было каламбуром. Они оставили констебля докладывать жене о своей победе по телефону. Пока ехали в деревнем, Алин в общих чертах описал о счастливленному магинесу цель их операции. Мы пытаемся найти смысл в кажущейся бессмысленной ситуации. Вопрос: могли ли человеки души по стал Лейн или Лонглейн видеть хоть в какой-то мере свет лампы садовника Брюса? Вопрос второй: могли некто, прячась в кустах, видеть идущего? Вопрос третий: А мог ли идущий, предположим, он поднимается по ступенькам и входит в церковь. Прошу прощения, но это невозможно, перебил его сержант. Церковь на ночь запирается по нашей рекомендации, чтобы предотвратить вероятность вандализма. Как правильно мы поступили, взяв вас с собой, обрадовался Алин. Кто её запирает? Викарий. Совершенно верно, мистер Алин. И после того, как покойную леди внесли в церковь, именно это он должен был сделать: запереть помещение на ночь. Оставив церковь в темноте, спросил Фокс: "Андо, майонет, полагаю, он оставил свет в алтаре. Нужно будет спросить у него". Стала быть история Арти начинается уже после того, как привезли покойницу. Как и наше представление, что ведьма, кстати, В деревню рано ложится сержант. Через полчаса после того, как закрываются певные, все уже в постели. Отлично. А что если, с ноткой ужаса в голосе спросил Фокс, что кто-то и Арти сейчас спит там в своей берлоге? Это будет для нас большим осложнением, чёрт возьми, проворчал Алин. В этом случае придётся действовать по обстоятельствам. По прочим, не знаю. Можем попробовать привлечь его к участию в нашей затее. А он согласится, Бог его знает. Итак, начинаем. Старайтесь всё делать как можно тише, не хлопайте дверями, говорите шёпотом. Резко повернув за угол и миновав берёзовую рощицу, они въехали в деревню, двойной ряд коттежей, подёрженный с каждой стороны, окаймлял Long Lane. Все дома были погружены в глубокий сон. Над деревней возвышалась церковь, её башни вырисовывались на фоне звёздного неба, а остальные здания тонули в деревьях. Луна ещё не взошла, поэтому и Лонглейн из Лонгхолма, и кустарник находились в глубокой тени. Алин поставил машину на площадку перед церковью, и они вышли. Агаф заметил Алин Кто-то настал Лейн ещё не спит. Это дом вдовы Блэк, пояснил сержант. Кто-то ухаживает за ней, скорее всего, брат. Ухаживает? Почему? А вы не слышали? И я сегодня, когда она возвращалась с похорон, сбил грузовик, выехал из-за того слепого угла. Я уже сколько твержу, что это когда-нибудь должно было случиться. Парень, слава богу, очень медленно выезжал из-за поворота. А тут она. Он довёл её до дома и сообщил нам. Это сестра садовника Брюса, уточнил Фокс. Да, она, мистер Фокс. Лучше их не беспокоить. Я об этом ничего не знал, пробормотал Алин. Если Брюс увидит из окна света там, где он вчера копал могилу при свете своей лампы, Он может пойти посмотреть, что происходит. Чёрт. Он задумался на минуту. Что ж, мы ему скажем, почему бы нет. А теперь давайте начнём. Сержант, я хочу, чтобы вы сделали точно то, что по его словам делал Арти. Когда настанет время, вы залезете в его лежбище в кустах, но ещё не сейчас. Мы скажем, когда. А я буду изображать Картера. Мистер Фокс Брюса. Единственное, что вам нужно будет делать, это держать глаза и уши открытыми и рассказать там очень точно обо всём, что вы увидите и услышите. Лампа здесь, а лопата. Ну, пошли и потише. Он очень осторожно открыл ворота скрытого прохода на кладбище и при первом же раздавшемся скрипе внимательно осмотрелся. Один за другим они проскользнули внутрь и тихо поднялись по ступенькам. "Они включайте фонари без особой надобности", сказал Алейн. Когда их глаза привыкли к темноте, сквозь неё проступили очертания надгробий. Они поднялись на самый верх, вслед за Алейном обогнули церковь, неф, северный трансепт, алтарную часть и вышли к участку поскойном и могиле Сибил Фостер. От цветов, покрывавших могильный холм, в ночном воздухе исходил густой запах. Целлофановые обёртки букетов сверкали в свете звёзд, как будто были покрыты флуоресцентной краской. Фокс и Магинус склонились над лампой. Наконец она вспыхнула. Ближнее пространство стало отчётливо видно в её белом свете. Сержанту потребовалось время, чтобы отрегулировать яркость. Фокс разогнался, и его гигантская тень легла на деревья. Лампа шипела. Фокс поднял её и поставил рядом с могилой. Они немного поповременили, чтобы убедиться, что она горит ровно. "Хорошо", сказал Ален Фоксу. "Давайте нам 8 минут, чтобы спуститься обратно, и начинайте. Не смотрите на пламя, сержант, оно вас ослепит. Пошли." Благодаря свету, падавшему теперь из-за лампы, церковь отбрасывала более густую тень, и спуск занял больше времени, чем подъём. Когда они вернулись к машине, Алин тихо прозвнёс: "Теперь я покажу вам лежбище. Оно в кустах на противоположной стороне улицы, чуть правее. Тот ярдах в четырёх впереди в насыпи есть просвет, перегороженный плетёными воротами. Вы сможете приоткрыть их, пройти на поле, а потом вернуться назад и подойти к лежбищу стыла. Если случайно кто-нибудь появится на улице и заинтересуется, что мы делаем, мы ищем пропавшего ребёнка, который, вероятно, заснул под кустами. Присмотритесь, чтобы узнать нужное место с обратной стороны. Вон там над кустами возвышается ореховое дерево. Это ориентир. Они двинулись вдоль живой изгороди и дошли до просвета в кустах. "Нарядьте", прошептал Алин. "Там поворачивайте налево, а потом шесть шагов назад. Вам придётся залезть в нотерф шлеме и во всём обмундировании. Когда устроитесь, тихонько свистните, тогда я двинусь по стайллейн, а для вас начнётся ваша наблюдательная миссия". Он проследил, как прозрачная фигура сержанта вскарабкалась на насыпь, протиснулась между створок ворот и скрылась в кустах. Тогда он обернулся и посмотрел на церковь. Теперь она выглядела по-другому. Её окружал нимб света. Верхушки деревьев за участком Поскоинов обозначались чёткой и зловещей, напоминая театральную декорацию, и прямо у него на глазах выросла гигантская человеческая тень, падавшая на деревья. Она ритмично взкидывала руки и размашисто то поднимала, то опускала тень лопаты. Это мистер Фокс приступил к исполнению своей пантомимы. Шло время, сержант пока не свистнул. Деревенская тишина, которая никогда не бывает абсолютной, обрастала своими обычными ночными звуками: шелест в кустах, отдалённый шум шоссе, шуршание каких-то мелких существ спешащих в ночи по своим делам, ананасы в просвете между кустами на фоне освещённого окна дома миссис Блэк вырисовывался шлем сержанта. Алин вскарабкался обратно наверх и склонился над изгородью. "Здесь, Артир", выдохнул сержант Магинес в своей наряде. Лежит, свернувшись клубком. Господи, я чуть не залез прямо на него. Спит, как убитый. Неважно. Возвращайтесь и спуститесь в ложбинку под его норой. Ваша голова будет на одном уровне с его. Мне просто надо убедиться, что он мог видеть и слышать то, о чём рассказывал. Ну, идите. Сержант ушёл. Алин вернулся на улицу и немного прошёлся вперёд. Теперь он был недалеко от дома миссис Блэк. Свет в окне уже не горел. Он подождал минуту другую и зашагал обратно по собственным следам, идя теперь посредине улицы. Интересно, ходил ли Клод Картер вчера в своих туфлях на каучуковых подошвах, подумал Алин. И если тёкнутый Арти проснулся и видит меня сейчас, Повторит ли он свой жуткий вопль? Он находился в этот момент прямо напротив лежбища. Никаких признаков присутствия сержантов в густой темноте под кустами видно не было. Алин остановился, и вдруг, словно железный кулак, врезался ему в челюсть.